А рая и прихвостни А и Б не сопротивлялись, когда парни из тут совета скручивали их. Потом примчались запыхавшиеся учителя, и троицу с зеленоватыми лицами и трясущимися ногами увели. Девушки из совета проводили Черноснежку в травмпункт. Сам Хароюки отправился в школьный медпункт, где врач налепил ему пластырь. В ушах Харуюки звучали последние слова, которые ему сказала Черноснежка, прежде чем вытащить кабель для прямого соединения. «Ой, чуть не забыла сказать. Пока не придешь завтра в школу, ни в коем случае не снимай нейролинкер, но при этом ни на секунду не выходи в глобальную сеть. Понял?» «Не на секунду! Обещай мне!» Харуюки не мог понять, что означал этот ее приказ. За два часа, проведенных в медпункте, в нем возникло некое ощущение отстраненности. Вчера и сегодня столько всего произошло, Харуюки понятия не имел, как он будет это раскладывать по полочкам. Ну, по крайней мере, он может не беспокоиться больше о том, что его кроссовки пропадут из обувного шкафчика или наоборот, в них обнаружится что-то лишнее. Механически переобувшись, он вышел из здания школы и, как ему было велено, отключил нейролинкер от глобальной сети. Что бы это значило? Снова думая об этом, он зашагал к школьным воротам. И тут... Хару! Донесся до его ушей тихий голос, и он резко затормозил. Обернувшись, он увидел в тени освещенного закатным солнцем школьного здания маленькую фигурку. Обнаружив, что его лицо напряглось, он обратился к фигурке по имени. «Чью?» Он не забыл. Вчерашнее происшествие, которое он усиленно выпихивал из сознания, прокрутилось перед его глазами. «А что ж мне делать? Нет, в первую очередь извиниться. Больше я ничего не могу». В панике думал он. Тем временем Чиюри Курасима с непонятным выражением лица шагнула на мягкую синтетическую дорожку школьного двора и двинулась к Харуюке. «А, это... вчера... А... Хару, я слышала, что произошло на большой перемене!» произнесла Чиюри, перебив его бессвязный лепет. «Что? На перемене? А... Они тебя ударили, и ты даже отлетел! Вот здесь ты поранился! Больно?» Лицо Чиэри с большими нахмуренными бровями придвигалось все ближе. Левая рука Юки машинально прикрыла пластырь возле рта. «Да нет, это я сам так шикарно отлетел». «Но нет, этого он сказать не мог». «Да, да ладно, нормально, просто чуть поранился и больше нигде не болит». «Ясно, слава богу». Лицо Чиюри оставалось напряженным, но теперь на нем появилась слабая улыбка. Девушка быстро огляделась. После того, что было на большой перемене, Харуюки стал темой пересудов всей школы. Ученики, возвращающиеся домой, пелились на него без капли стеснения. «Давай для разнообразия пойдем домой вместе», — решительно произнесла Чиюри и зашагала, не дожидаясь Харуюки. Для разнообразия, сказала она, а мы ведь с самого поступления в среднюю школу вместе не ходили. Но если сейчас Харуюки скажет «нет» и сбежит, это будет повторением его вчерашней дурости. Да, что бы ни произошло, как минимум надо извиниться за вчерашнее. Чи Юри широкими шагами, как их трудно ожидать при ее маленьком росте. Харуюке пришлось пробежаться немного, чтобы ее догнать. Потом он засеменел рядом с ней, но на некотором расстоянии. Так они вышли из ворот школы и углубились в тихий переулок, где слышен был только шум колесно-моторных машин. Обычно, покинув школу, Харуюки шел с закрытыми глазами. А окружающие люди, велосипеды и машины отображались в его сознании цветными символами. Но сейчас, отсоединившись от глобальной сети, навигации он пользоваться не мог. Почему Черноснежка заставила его так сделать? Харуюки снова погрузился в раздумья, как вдруг идущая справа от него чири произнесла это самое имя, так что он едва не подпрыгнул. «А правду говорят, что у тебя было прямое соединение с Черноснежкой Сан из второго класса». «Чего? А откуда?» «Откуда ты знаешь?» Он это хотел спросить, но тут же понял, что ничего удивительного тут нет. Его прямое соединение с Черноснежкой наверняка произвело на всех куда большее впечатление, чем нападение Араи. «В общем, да». Не глядя на кивнувшего Хароюки, Чири поджала губки и зашагала еще быстрее. Такое выражение лица говорило о высшей степени недовольства. Харуюки настолько давно был знаком с Чири, что знал это прекрасно, что вообще ей не нравится. Подумав чуть-чуть, он нашел ответ и на этот вопрос. Идиот, швырнувший на пол приготовленная ей Бента, вместо того, чтобы извиниться, пошел и занялся чем-то непонятным с другой девушкой. Кто угодно бы рассернился. Не только Чирри. Но. но. Но там ничего такого странного не было. В смысле, я всего лишь скопировал у нее одну программу. Несмотря на октябрьскую погоду, спина Харуюки обливалась потом, пока он пытался объясниться. Однако лицо Чири спокойным все не становилось. Похоже, все таки в первую очередь надо извиниться за бутерброды. Поняв это, Харуюки начал изо всех сил стараться выстроить в голове слова в правильной последовательности. «Я... другое хотел сказать... Э -э вчера...» Но когда он наконец договорил до этого места, другой голос, донёсшийся спереди, заставил его проглотить все последующие слова. «Привет, Хару! Чичан!» «Вот это совпадение! Тоже домой идете? Чиури резко остановилась, а Харуюки поднял голову. С верхних ступеней эскалатора седьмой кольцевой линии им махал мальчик и ровесник. Его школьная форма была не такая, как в Умисата, а сине-серая со стоячим воротником на пиджаке. В правой руке он держал старомодную черную кожаную сумку. За плечом висел Синай в футляре. «Синай! Бамбуковый!» Сейчас их делают из углепластика. Меч, применяемый в кенда». Чуть длинноватые, опрятные волосы с прямым пробором. Красивое лицо, идущее ему больше, чем кому бы то ни было. Да и вообще, красивый парень. «А, так он!» Моргнув несколько раз, Чиури улыбнулась. А только что была такая недовольная. При этой мысли Харуюки в третий раз за короткий промежуток времени мысленно прошептал «У». Ну, разумеется, она ведь шла с противным типом, который бросил ее бутерброды, а теперь случайно повстречалась со своим парнем. Такуму Маюдзуми, друг детства Харуюки и Чиюри, подбежал к ним. Футляр с Синаем раскачивался за спиной и с радостной улыбкой сказал Хару Привет, Хару! Давно не виделись? Привет, Таку. Давно не виделись, правда что ли? Ответил он, глядя в лицо Такому, которое был на 10 сантиметров выше него. «Ну да, я тебя вживую уже две недели не видел. Ты и на домовых мероприятиях не появляешься». «Я на соревнованиях был». Насупив брови, ответил Харуюки. В улыбке Такому отчетливо читалось «Ну, ты как всегда». Они трое были ровесниками и жили в одном и том же многоэтажном доме в северном Каэнзи. Но одного лишь этого было недостаточно, чтобы Харуюки подружился с мальчиком, у которого было все, чего не было у него. К счастью, Такому учился настолько хорошо, что смог поступить в престижную школу всех ступеней. Обычно в Японии начальная, средняя и старшая школы — это разные школы, и в каждую из которых надо сдавать вступительные экзамены. Однако есть и школы всех ступеней, называемые еще школами-эскалаторами, в которых дети учатся с школьного возраста до поступления в ВУЗ. В Синдзюку. И именно поэтому Харуюки мог общаться с ним, ни о чём не думая. Ведь Такуму не приходилось видеть, как над ним издеваются в районной начальной школе. Что касается Чиири, ходившей в ту же начальную школу, что и он, то Харуюки сказал ей, то есть упросил ее не рассказывать Такуму, как к нему относятся. Если бы Такуму узнал, он бы, конечно, спас Харуюки, отловил бы тех гадов и излупил своим синаем. Однако Харуюки был уверен, что, хоть это и прекратило бы издевательство, после этого он уже не смог бы остаться с Такому друзьями. «Да, кстати, начал Хароюки, когда все трое зашагали вместе. В школе он редко сам начинал беседы». «Я видел по сети видео с прошлогоднего городского турнира. Так вот ты просто супер. Всего в первом классе, а уже чемпион». «Да ладно, просто повезло». Такому поскреб в затылке и улыбнулся, как от щекотки. Проблемный парень отсеялся в полуфинале. И еще Чичан помогла. Она приходила поболеть. «А, что, я?» Распахнув глаза, воскликнула Чири, идущая рядом с Такумо с другой стороны. «При тут я? Я ничего. Я просто сидела в уголке и смотрела а кто вопил, выруби его! Не ты?» Весело рассмеялся Такому. И потом ты сказала мне, что если я проиграю, ты не дашь мне бента. У тебя тогда был такой серьезный вид, Тичан. Блин, я ничего не слышу, ничего не слышу. Глядя, как Чири закрыла уши руками и ускорила шаг, Харуюки пихнул Такуму локтем в бок. Понятно. Вот значит, почему ты так серьезно настроился на финальный бой. Тип того. Смеясь вместе с Такумо. Да, это здорово, подумал Харуюки!» Два года назад он сделал правильный выбор. Сейчас они могут говорить друг с другом так же, как и раньше. Он не хотел, чтобы их отношения развалились. И тут так словно идя в контратаку, весело произнес: Хару, ты ведь тоже вчера ел бента Титян? А, нет, это, в общем... Глядя на резко напрягшуюся спину Чиири, Харуюки слегка запаниковал. «О нет, я же до сих пор не извинился. Надо сейчас. А, -а может, по мейлу, когда вернусь?» «Нет, постойте-ка. Откуда Такому об этом знает?» «У Харуюки заплелись ноги, и он чуть не упал, но Такому ойкнув вовремя поддержал его, однако Харуюки этого даже не заметил. Его мозг перегревался от мыслей. Чири сделала те бутерброды, потому что знала, что его обеденные деньги отбирает Арая и его компашка. Она не очень хорошо готовит, так может она это сделала по совету Такому?» Если так, это значит, что Чивери рассказала Такому, что над Хароюки измываются, иначе он бы не сказал того, что сказал сейчас. Мозги Харуюки уже раскалились до бела. Сам того не сознавая, он стряхнул руку Такому, поддерживающую его за правый локоть. Э Эй, Хару! Харуюки был не в силах смотреть Такому в глаза. Его взгляд наткнулся на застывшее лицо Чири. Её губы дернулись, но прежде чем она успела что-либо сказать, Харуюки выпалил. «Ой, простите, там скоро одна передача начнется, Я ее очень хочу посмотреть, так что я побегу. Таку, пока!» И он побежал. Его ноги заплетались, несколько раз он чуть не упал, но все равно бежал, что было сил. Те двое, наверное, опять начнут совещаться, как спасти Харуюки. От одной мысли об этом у Харуюки возникло такое чувство, будто в его внутренности впились острые ножи. Конечно, произошло чудо, и Арая исчез, но если Такуму об этом уже знал, это было бы слишком даже для иронии. До самого подъезда, нет, даже до самого лифта, Харуюки не останавливался ни на секунду. Этой ночью он видел сон, несомненно худший за всю его жизнь. Засранцы из начальной школы, Арая, его прихвостни А и Б и прочие сволочи школьники, чьих имен он даже не знал, возникали один за другим и били его. Чуть в сторонке стояли держась за руки Чиюри такому и смотрели. Именно выражение жалости на их лицах, а вовсе не боль во всем теле, было самым невыносимым. Потом стали появляться еще зрители. Рядом с Чиюри и такому возникла его мать, потом отец, давно ушедший из... из потом другие жильцы дома, одноклассники и все они смотрели на него сверху вниз. Теперь в их лицах была не жалость, но презрительная насмешка. их было много. все они тыкали пальцами в жалкого уродливого харуюки и смеялись. прекратите, я не хочу здесь оставаться. с этой мыслью он взглянул в темную небесную высь. Там угадывалась чья-то тень. Расправив крылья чернее ночи, она летела легко, точно птица. Я тоже хочу туда, выше, дальше. Я хочу улететь, вдаль. Таково, Таково твое желание».